Дам, шикарно. Из меня вы что, Джуфин? Моему изумлению не было предела. А почему ты так удивляешься? Сэр Коф опоработать с твоим лицом и голосом, парик подобрать вообще не проблема. Я стану главным посмешищем дома у Моста в этом сезоне, продолжил я. Джуфин, ну какая из-за меня может получиться дама? «Скорее всего, высокая и довольно широкоплечая, пожалуй, не из тех, что нравятся мужчинам, — равнодушно сказал сэр Джуффин. Но это уже проблема Лонли Локли. Будет путешествовать с некрасивой женой». «С женой? Вы что, издеваетесь? Я уже чуть не плакал». «Что произошло с твоей головой, Макс? — холодно спросил Джуффин». Разумеется, вы будете выдавать себя за супружескую пару. В Китае именно так чаще всего и ездят парочками, сочетают приятное с полезным покупку ковров с совместным отдыхом. Если к каравану присоединится женщина, которая говорит с таким же акцентом, как у тебя, все подумают, что она просто твоя землячка. Почему бы доброму горожанину не жениться на леди с пустых земель? У нас в Йехо любят экзотику. Вы не вызовете никаких подозрений, так что... И не смотри на меня, как на палача. Чего ты вообще так переполошился? Я и сам не мог объяснить, почему. Наверное, во мне вопили какие-то дремучие предрассудки. Если мужчина переодевается в женское платье, значит, с ним не все в порядке. Впрочем, с костюмом-то как раз особых проблем не было. В ехо наряды мужчины и женщины отличаются настолько неуловимо, что у меня пока не хватало опыта, чтобы отличить женское лохи от мужского. Не знаю, что и сказать. Нелепо это как-то. Не вижу тут ничего нелепого. Хорошая ночь, Сэр Коффа. Я вернулся. На пороге стоял Сэр Коффа иок наш. «Мастер слышащий, он же непревзойденный мастер маскировки». В руках у него был объемистый сверток. «Этот милый мальчик очень не хочет становиться девочкой», — комично тоненьким голоском сообщил Жуфин. «Как вы думаете, Ковха, вдвоем мы его одолеем? Или лучше сразу позвать подмогу?» Сэр Ков и Йоха дарил нас обоих покровительственной улыбкой — И выдрузил свою ношу на стол. Вы что, собираетесь делать это прямо сейчас? жалобно спросил я, примерно те же чувства всегда охватывали меня в кресле дантиста. Очень хотелось куда-нибудь смыться и прийти завтра, то есть никогда. Может, отпустите погулять напоследок? Нагулялся уже, злорадно хмыкнул Жуфин. Слушай, Макс, успокойся немедленно. Это же Огновенное переодевание, как на карнавале. Был когда-нибудь на карнавале? Был, буркнул я. Мне тогда было 6 лет, и я переоделся зайчиком. Мои коллеги взвыли от смеха. Зайчиком на карнавале в пустых землях стонал Сёркофа. Мальчик, ты вообще думаешь перед тем, как говорить? Я не выдержал и тоже рассмеялся. Ладно, валяйте кофе. У меня действительно не богатый опыт карнавальной жизни, так что сразу бы так. Сержюфин протянул мне ещё одну чашку с камрой, а то запаниковал. Слушай, может быть, ты подумал, что мы тебя превратим в настоящую женщину, и тебе придётся от вас всего можно ожидать. Не переживай, парень. Во-первых, сделать из мужчины настоящую женщину и наоборот, Теоретически это возможно, но мы с Коффой пока не такие могучие маги. Сэр Маба, возможно, смог бы, хотя... Да нет, вряд ли, зачем ему. Не удивлюсь, если Сатофа такое может. Надо бы у нее спросить при случае. А во-вторых, сэр Лонли Локли все равно не стал бы изменять жене с какой-то тощей широкоплечей иностранкой. Какую ерунду вы говорите, Жюфен? Нет, насчёт шурфа всё правильно, но почему этот тощий, широкоплечий? У нас получится очень милая девочка, вот увидите, тоном оскорблённого профессионала сказал Сэр Кофа. Он уже начал распаковывать свой свёрток. Я с ужасом покосился на высунувшиеся наружу рыжеватые кудри. Кажется, это была моя будущая причёска. Сэр Жюфен заметил и выражении моего лица махнул рукой и снова расхохотался Мы решили сделать это заранее, чтобы у тебя было время привыкнуть, добродушно объяснял Сёркофа. Я не раз переодевался женщиной, да ведь ты сам помнишь нашу первую встречу в Обжоре. Видишь ли, у женщин немного другая походка, манеры, другая реакция на события. 4 дня маловато. Ну ты у нас всему быстро учишься. В крайнем случае будешь дамой со странностями. А что? Это бывает. И не волнуйся, все перемены в твоей внешности произойдут на короткое время. Кстати, Жуфин, сколько времени ему понадобится провести в китаре? Мне нужно знать на какой срок. Давайте подумать. Дорога займёт дня 3. В Киттаре караван обычно остаётся дней шесть-семь. Этого может не хватить. Тогда нужно будет остаться и ждать следующий караван. Это ещё две дюжины дней. Потом обратная дорога. Да, Кофа, думаю, что ваше заклятие должно продержаться четыре дюжины дней. В таком деле лучше пусть будет избыток. Четыре дюжины дней? жалобно спросил я: а если мы вернёмся раньше, что и будет делать в таком виде? Как что, работать? Какая разница, что за личико прячется под мантией смерти, ухмыльнулся Жуфин. Ты да подожди, тебе ещё понравится. Да уж, представляю, какое удовольствие получит Мелифару. Вот уж смеху будет. "Об чём ты вообще так уверен, что это будет смешно?" с интересом спросил Жуфин. "Это что, ещё один милый обычай твоей прекрасной родины?" Я растерянно кивнул. "А что, в Ехо такие вещи не считаются смешными?" Сэр Кофа уже напомнил тебе, что регулярно разгуливает в женском наряде. Ты когда-нибудь слышал шутки по этому поводу от того же Мелифару? "Нет." Я был вынужден признать, что ничего подобного действительно не происходило. Меня опять подвела дурацкая привычка посещать чужие монастыри с энтузиазмом, размахивая собственным уставом. «Давай раздевайся», — бодро сказал Сырков, — «а с твоей фигурой действительно будут некоторые проблемы, так что лучше начнем с самого трудного. Физиономию-то я тебе в минуту подправлю». «Совсем раздеваться?» — растерянно спросил я. «Разумеется, совсем!» — снова прыснул Жуфин. «Ты что, еще и к знахарям никогда не ходил?» «Почти не ходил. Я их всегда боялся», — улыбнулся я. «А чего их-то бояться?» — машинально переспросил сэр Кофа. «О, вы не знаете наших знахарей. Вурдалаки по сравнению с ними». «Дырку над тобой в небе, Макс!» Что же это за место такое, твоя родина, в который раз изумился Джуфин? Ладно уж, делай, что тебе говорят, а то еще занесет кого-нибудь лихим ветром. И бедняга увидит, как протекают суровые будни тайного сыска, — хмыкнул я, раздеваясь. А потом мне пришлось почти час простоять в центре комнаты, пока сэр Кофа старательно массировал воздух вокруг моего бедного тела. Ко мне он так и не прикоснулся, но ощущения были приятнейшие, как от лёгкого расслабляющего массажа. Вот и всё, Макс. Подумай, кстати, как тебя теперь будут звать, тебе понадобится хорошее женское имя. Я с опаской оглядел себя, всё было в полном порядке, то есть без изменений, бёдра не расширились, бисс не вырос. Это же не настоящее женское тело, мальчик, уلدнулся Сырков, это просто иллюзия, зато отличная иллюзия. Одевайся, сейчас поймёшь. Да не в это. Я растерянно вернул свою скабу на ручку кресла. Возьми на столе, я принёс тебе отличный костюм. Столичные модницы от зависти лопнут. Давай, одевайся. Сейчас ты здорово удивишься. Я порылся в разноцветном трепье, обнаружил там тёмно-зелёную вескабу и быстрейка напялил её на себя. Ой. Это было всё, что я мог произнести. Тонкая ткань наглядно обрисовывала нежные изгибы какого-то незнакомого женского тела. Джуфенс с восхищением посмотрел на Сера Кофу. Здорово гораздо лучше, чем я себе представлял. Но давай заканчивай, такая милая леди с такой угрожающей щетиной смотреть больно. Ты бы хоть брился иногда, сэр Макс. А я брился вчера. Я пощупал подбородок. Тоже у меня щетина. Ничего, Макс, теперь у тебя таких проблем долго не будет, добродушно хихикнул сэр Кофа намазывая мою растерянную рожу какой-то чёрной дрянью. Вот так. Эта штука действует даже дольше, чем требуется. — Это единственная хорошая новость за эту ночь, Кофа, — искренне сказал я. — Уже можно умываться или нужно ждать? — Чего ты собрался ждать и зачем тебе умываться? — удивлённо спросил сэр Кофа, надевая на меня светлый рыжеватый парик, длинные пряди которого сразу же начали щекотать мне плечи. «А, ты имеешь в виду мою мазь? Ну так она уже исчезла вместе с твоей щетиной. Да, не вздумай снимать, от парик будет больно. Теперь это твои настоящие волосы на какое-то время. Садитесь в кресло, леди. Уже почти все в порядке, остался последний штрих». Мне пришлось пережить пятиминутный массаж физиономии, на этот раз довольно неприятный, особенно досталось моему носу. Я был уверен, что от такого обращения бедняга просто обязан побогроветь и распухнуть. Даже слёзы на глазах выступили, но я мужественно терпел. Всё, устало вздохнул Сёрков и ох: жуфин у нас найдётся выпить. Давно я так не потел. «Это гениально, Кофа!» — с восхищением сказал сэр Джуффин Халли, пристально разглядывая меня. «Кто бы мог подумать, даже если эта милая леди выйдет на площадь Побед Гурига Седьмого и начнет орать, что ее зовут сэр Макс, наша тайна все равно останется нашей тайной». «А выпить нам сейчас принесут, и не только выпить, такое дело грех не отметить». Надень лохис, сэр Макс, и пойди полюбуйся на шедевр старого мастера. Тебе понравится, обещаю. Я закутался в узорчатое лохи, цвет речного песка. Мне было здорово не по себе, кто-то ещё посмотрит на меня из большого зеркала в коридоре. Не так, леди, улыбнулся Сэр Кофа. Женщины Никогда не закалывают. Под лулохи булавкой, а просто перебрасывают её через плечо. И они совершенно правы, так проще и элегантней. Ну-к, пройдись, Макс. Я послушно прошёлся по кабинету. Да, с походкой надо что-то делать, конечно, она всё портит. Ладно, по и полюбуйся на себя, привыкай понемножку, а потом будем учиться. А тюрбан, спросил я, Это не обязательно. Девушки с такими роскошными волосами предпочитают ходить с непокрытой головой, особенно если они приехали издалека. А вы приехали издалека, леди, судя по вашему акценту. Давай, давай, топай к зеркалу. Я жду комплиментов. Как мы назовём нашу девочку, Джуфин? Пусть сам решает, ухмыльнулся сэр Джуфин. Должен же этот бедный парень хоть что-то решать сам. Что скажете, леди? Мерлин Манро рявкнул я и расхохотался. Это уже смахивало на истерику. Что тут смешного? удивлённо спросил Жуфин имя как имя. Подожди, Макс, это что, какое-то ваше неприличное ругательство? Почти простонал я и с замирающим сердцем поплёлся в коридор. Приблизился к зеркалу, собрал всё своё мужество, и уставился на его потемневшую от времени проводивую поверхность оттуда на меня с неподдельным любопытством взирала высокая симпатичная нарядная леди очень даже в моём вкусе меня самого, разумеется, в зеркале не было я присмотрелся повнимательней пытаясь обнаружить хоть каплю сходства Ничего от моего хорошего приятеля Макса не осталось и в помине. Я отошел от зеркала, попробовал пройтись. Да, барышня была немного угловато, что правда, то правда. До меня наконец дошло, что барышня — это и есть я. Мне стало смешно, голова шла кругом. Когда элегантная леди в зеркале весело заржала, я понял, что вполне могу сойти с ума и пошел обратно в кабинет. Мои старшие коллеги уже весело позвякивали посудой. — Грех такую красавицу Лонли Локли отдавать возмущенно, — сказал я. — Он все равно не оценит. И, не переставая смеяться, рухнул в кресло. — Вы действительно гений, Кофа. Я ее люблю. В смысле, меня. — Я совсем забыл про голос, — вздохнул сэр Кофа. Выпей вот это, леди Мерлин, а то безобразие просто. Он протянул мне маленькую склянку с какой-то подозрительной синеватой жидкостью. Я брезгливо понюхал, вздохнул и выпил. Ничего страшного, что-то вроде сухого шерри, только очень горячее. А большего ничего мне не предло. Я осякся теперь, и мой голос стал чужим. Нет, я не начал пищать, это был довольно низкий и грудной, но, без сомнения, женский голос. «Держи, мальчик!» Сэр Кофа протянул мне кружку с жуботыкской пьянью. «Тебе действительно надо выпить!» залпом осушив ароматный напиток, обладающий обойной силой, я развеселился. Думаю, что корни моего хорошего настроения уходили в тёмную глубину настоящего сумасшествия. Слишком уж быстро мой знакомый сер Макс, ночное лицо сэра Джуфина Халли, превратился в какую-то рыжую девчонку. Надо бы поработать над твоими манерами, леди, вздохнул Джуфин. Что-то ты уж больно манеры «Одну секунду!» Я вскочил и прошелся по кабинету, старательно виляя бедрами. Потом сложил губы, как для поцелуя. «Я вам нравлюсь, господа!» «Какой ужас, Макс!» — искренне сказал Джуфин. Сырков удрученно молчал, явно решая, смеяться ему или плакать. «Что на твоей родине так действительно принято?» Я вернулся на место. Да нет, во всяком случае не всегда. Я немного успокоился. О, господа, всё не так страшно. Так э себя ведут только э самые распущные женщины, и только в случае к случаю. Всё равно кошмар. Кажется, ты мне должен не один хороший обед за то, что я тебя оттуда вовремя вытащил. Ничего себе вовремя. Я жалобно вздохнул. «Вот если бы лет на десять раньше». «Не уверен, что это было бы разумно. Как-нибудь объясню, почему». «Вы здорово устали, Кофа?» — сочувственно спросил сэр Джуффин у мастера слышащего. «Тот действительно пережевывал свой кусок пирога как-то чересчур меланхолично». «А как вы думали, Джуффин?» Такие фокусы не каждый день делать приходится, хвала магистрам. А тут еще учи эту леди хорошим манерам. Не надо, Кофа. Мы сами справимся. У меня появилась одна идея. Какой вы мудрый человек, Джуфин, честное слово. Думаю, без хорошего чуда тут действительно не обойтись. Вот и ладненько. Поклюйте тут носом на пару с Курушем, а мы с Максом немного погуляем. Пошли, Макс. Тьфу ты. «Леди Мерлин, я не клюю носом, а запоминаю, что вы говорите», — бесстрастно заметила мудрая птица. «Я всегда знал, что люди — странные существа, но сегодня с вами особенно интересно». «Еще бы», — ухмыльнулся сэр Жуффин, поглаживая мягкие перья буревуха, — «и мы покинули кабинет». «Куда мы едем, Джуфин, с любопытством?» — спросил я. «А ты не догадываешься?» «Я знаю только одну старую даму, способную сделать из этой сумасшедшей барышни, настоящую леди». «Вы, Афах?» — просиял я. «К леди Сатофе?» «Да, я уже послал ей зов. В конце концов, она тоже есть китаре, так что дело касается ее». Сатофа, на удивление, легко согласилась помочь Вообще-то это не в её стиле. Кажется, она питает к тебе невыразимую слабость и пользуется полной взаимностью, искренне вздохнул я. Вот и славно. Чего ты ждёшь, леди Мерлин? Поехали.